Дина, Баковка. Мой дедушка Ефим Павлович заведовал чем-то в системе наркомата путей сообщения. И этот участок в Баковке он, как и другие начальники, получил от НКПС в середине 20-х. Сначала участок был в том месте, где теперь проходит Минское шоссе, близко к станции. А когда стали строить шоссе, дедушки предложили подальше на Лесной улице. Ему даже удалось выбить двойной участок, потому что он выписал из Киева свою младшую сестру Евгению. Построили дом и разделили его капитальной стеной на две части. Сначала жизнь дедушки складывалась счастливо. Бабушка Аня была прекрасным детским врачом, дедушка Ефим ее обожал, у них была чудесная дочка Дора. Потом начались несчастья. Михаила Кагановича, Родного брата всесильного Лазаря Моисеевича сняли с должности наркома авиационной промышленности. Для дедушки Ефима это была катастрофа. Михаил был его другом и покровителем. Потом дошел слух, что Михаил Каганович застрелился. В НКПС стали исчезать начальники. Ефим Павлович понял, что он следующий. Он знал, что происходит с членами семьи изменника Родины и решил спасти семью. Инсценируя несчастный случай, он выбросился с балкона конструктивистского здания НКПС у Красных Ворот. Когда Шуша, мой родной двоюродный брат, как я его называю, писал курсовую работу о пролетарской классике Фомина, он долго ходил вокруг этого здания пытаясь представить себе, с какого именно балкона мог выброситься дедушка Ефим. Два балкона на той стороне башни, которая обращена к Садовому кольцу, справа от циферблата квадратных часов, написали над крышей четырехэтажного крыла, расстояние недостаточное, чтобы разбиться насмерть. Остаются три балкона со стороны Новой Басманной, слева от второго циферблата и длинного вертикального окна. Эти балконы тоже нависают над крышей, но если прыгнуть с самого верхнего балкона немного в сторону садового кольца, то до крыши еще целых шесть этажей. План дедушки сработал. Бабушка Аня не стала членом семьи изменника родины и осталась на работе в больнице. Дочка получала пенсию до окончания школы. Семья сохранила и квартиру, и дачу. Дача была кооперативная, за нее надо было продолжать платить. А после смерти мужа денег у бабушки не было. Вот тогда-то она и предложила Шульцам купить половину ее половины. Выплатить всю сумму сразу Шульцы не могли. Хотя оба работали, дедушка Нолик преподавал русскую литературу в военно-морской школе, а бабушка Рива была завучем в обычной школе, на жизнь хватало, но в обрез сошлись на том, что шульцы возьмут на себя месячные платежи. Как они это вытянули, не знаю, а спросить теперь не у кого. Когда родился Шуша, мне было три года. Я помню, как новорожденного привезли на дачу, а он, не переставая, плакал днем и ночью. Валя всю ночи напролет пытался его укачивать, а он все кричал. Только когда бабушка Аня приехала на дачу, и Валя ей все рассказала, та сразу поняла. «Деточка, ребёнок голодает. У тебя почти нет молока». Даня побежал через лес в лес Хос, где, как ему сказали, живёт татарка Сима с коровой. В шесть утра на следующее утро пришла весёлая румяная Сима с бидоном парного молока. Шушу поили и он перестал плакать. Потом много лет Сима приходила с бидоном каждое утро, и все мы пили парное молоко. У Шуши страсть к парновому молоку сохранилась на всю жизнь. Без этого молока он бы не выжил.